Босх коротко ввел его в курс дела. Фелтон записал фамилию и имя Энтони Алиса, название отеля и дни, когда тот в последний раз находился в Лас-Вегасе. «Я просто пытаюсь установить, чем он здесь занимался», — объяснил Босх. «Полагаете, его проследили отсюда и напали в Лос-Анджелесе? Пока нет никаких улик. Надеюсь, и не будет». «Нам бы не хотелось, чтобы в прессе Лос-Анджелеса появились такого рода материалы. Что-нибудь еще?» Босх положил на колени кейс и открыл крышку. На трупе обнаружены отпечатки пальцев двух людей. На трупе... Он был в кожаном пиджаке. Отпечатки обнаружили при помощи лазера. Мы связались с Национальным центром информации о преступности. Американской Федерации Обществ по Обработке Информации и Министерством Юстиции, но данных не получили. Может, вы пропустите их через свой компьютер? Вдруг что-нибудь да выскочит. Автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев объединяла множество баз данных, но не все в стране. Полицейские управления в крупных городах имели собственные базы данных. В Лас-Вегасе снимали отпечатки пальцев у тех, кто устраивался на работу в городе или казино. Здесь хранились отпечатки пальцев людей, попавшихся на махинациях. Официально их не полагалось держать в управлении, поскольку они принадлежали тем, кто подозревался. Но их вина не была доказана, и их ни разу не подвергали аресту. Босх надеялся, что именно в такой базе данных Фелтон прокрутит отпечатки Алисы. «Дайте поглядеть, что там у вас», — отозвался капитан. «Не могу ничего обещать. Конечно, у нас есть кое-что, чего нет в общенациональной базе данных, но дело, сами понимаете, ненадежное». Босх подал карты отпечатков пальцев, которые подготовил для него Арт Донован. «Так вы начали с миража», — промолвил капитан, откладывая карты на край стола. «Да», — показал фотографию убитого. В общем, обычная процедура. «Вы все мне говорите?» «Все», — солгал Босх. «Ну хорошо». Фелтон открыл стол, достал визитную карточку и протянул Босху. «Здесь мой рабочий телефон и пейджер. Звоните, если что-нибудь всплывет». «Пейджер всегда при мне». «По поводу отпечатков пальцев свяжусь с вами завтра утром». Босх поблагодарил и вышел. Из дежурной части он позвонил в отдел криминалистики полицейского управления Лос-Анджелеса и попросил к телефону Донована. Спросил, проверил ли он блестящие крупинки, которые они нашли в отворотах брюк убитого. «Да», — ответил Донован, — «но, боюсь, результат тебя не порадует, мишура». Крашеная алюминиевая фольга. Ее используют для украшения маскарадных костюмов и на праздниках. Твой тип, наверное, был на вечеринке. Там разбрасывали эту дрянь, и на него попало. То, что он заметил, счистил, а за отворотами брюк осталось. Что еще? Ничего. Во всяком случае, из улик. А вообще? Гарри, ты помнишь того малого, с которым ты говорил по телефону, пока мы были в ангаре? Карбоуна? Да, дома Карбоуна. Заявился сегодня в лабораторию. Босх помрачнел, и Донован продолжил. Сказал, что пришел по какому-то другому делу и просто интересуется. «Гарри, мне кажется, тут не просто любопытство». «Понятно. Ты ему много рассказал?» Пока сообразил, что к чему, ляпнул про отпечатки на пиджаке. «Извини, Гарри, я так возгордился. Не часто удается получить дельные отпечатки с одежды трупа. Вот и расхвастался». «Ладно, все в порядке. Ты ему сообщил, что у нас с отпечатками ноль?» «Да. Сказал, что мы запрашивали везде и никаких результатов. А затем он попросил копию. Мол, покопается сам, что уж там это значит, не знаю. И ты? А как ты думаешь, дал?» «Серьезно? Шучу. Ответил, если ему нужны отпечатки, пусть звонит тебе. Отлично. Что еще?»